Некий отшельник постился целый год, позволяя себе поесть лишь раз в неделю. И после таких усилий попросил, чтобы Господь разъяснил ему сокровенный смысл одного стиха в Священном Писании. И ничего не услышал в ответ. Попусто время потратил, сказал себе монах. На какие жертвы пошёл я во имя Бога, а он мне не отвечает? Пойду-ка лучше отсюда И пусть какой-нибудь закон и учитель растолкует мне суть этого отрывка. И тут появился ангел и сказал: "12 месяцев в поста привели всего лишь к тому, что ты уверял, будто ты лучше прочих, а Господь не склоняет слуха к суетным гордецам. А когда ты смиренно согласился спросить помощи и совета у ближнего своего, Господь отправил к тебе меня". и ангел объяснил монаху все, что тот хотел знать. «В пятницу вечером ты приходишь домой, листаешь газеты, которые не успел просмотреть за неделю, включаешь телевизор, убрав звук, и ставишь диск с любимой музыкой. Щелкая пультом, переходишь с канала на канал, пробегаешь глазами страницы газет и внимательно слушаешь музыку. В газетах нет ничего нового, Всё, что показывает телевизор, ты уже видел, и не по одному разу. Да и музыку эту знаешь наизусть. Твоя жена занимается детьми, жертвуя лучшими годами своей жизни, и не понимаю толком, почему она это делает. И только одно объяснение приходит ей в голову: жизнь такая. Но жизнь совсем не такая. Жизнь исполнена воодушевления. Попытайся вспомнить, где ты растерял его, куда спрятал Возьми жену и детей, иди вслед за ним, пока не поздно. Любовь никому ещё не препятствовала следовать за своими мечтами. В рождественский сочельник странник с женой подводит баланс истекающего года. За ужином в единственном ресторанчике Переневской деревни странник жалуется, что-то мол вышло не так, как хотелось и как замыслялось. Жена пристально рассматривает наряженную рождественскую ёлку, украшающую маленький зал. Странник, сочтя что слова его не интересны ей, начинает говорить о другом. Какие лампочки? Да, очень красиво, отвечает жена. Но если приглядишься повнимательней, увидишь, что среди десятков горящих лампочек есть одна перегоревшая. Мне кажется, что вместо того, чтобы воспринимать минувший год как десятки сияющих благодатей, ты сосредоточился на той единственной лампочке, которая ничего не освещает. Видишь, на дороге вон того смиренного праведника, спрашивает один демон другого: "Сейчас я подойду и овладею его душой". "Он не услышит тебя", отвечает второй демон. Ибо обращает внимание только на то, что свято для него. Но первый полный самомнения принял облик архангела Гавриила и явился перед праведником. Пришёл помочь тебе, сказал он. Ты, наверное, принял меня за кого-то другого, отвечал праведник. Ибо я не сделал в своей жизни ничего такого, чтобы заслужить явление архангела. И пошёл своей дорогой, сам того не зная, что избежал подстроенной ему ловушки. Анжела Понтуаль была в театре на Бродвее, и во антракте вышла в фойе. Там было много народу, люди курили, разговаривали, выпивали. Никто не слушал игравшего на рояле пианиста. Анжела стала пить и слушать музыку. Пианист играл без всякого одушевления, словно отбывал скучную повинность и думал, поскорее бы дали звонок. Выпив третью порцию виски и немного охмелев, Анжела приблизилась к пианисту и гаркнула: "Почему вы не играете только для себя?" Пианист поглядел на неё в изумлении, но уже в следующий миг стал играть то, что хотелось слышать ему самому. И уже очень скоро в фойе наступила мёртвая тишина. А когда он кончил, все восторженно зааплодировали ему. Святой Франциск Ассизский был ещё очень молод, но уже весьма известен. Когда решил всё бросить и возвести свою постройку. Святая Клара была в расцвете своей красоты, когда принесла обет целомудрия. Святой Раймунд долил хотел дружбу с виднейшими интеллектуалами своего времени, когда оставил свет и удалился в пустыню. Ибо духовный поиск это помимо всего прочего ещё и вызов. И тот, кому он нужен для бегства от своих проблем, недалеко уйдёт. И совершенно незачем удаляться от мира тому, кто не сумел обзавестись друзьями. Не имеет смысла давать обед бедности человеку, не способному заработать себе на пропитание. Что проку быть смиренным, если ты робок и малодушен? Одно дело чем-то обладать и от этого отказаться, и совсем другое ничего не иметь, но осуждать имеющих. И нет ничего проще, чем жить в чистоте и целомудрии, если ты лишён мужской силы. Но какой в этом смысл? И в чём тогда ценность твоего отречения? Говорит наставник. Вославь Божье творение. Став лицом к лицу с миром, сумей победить самого себя. Да чего же легко быть трудным? Достаточно отойти подальше от других, и уже никогда больше не будешь страдать. Не познаешь же больше риска неразделённой любви, не будет ни разочарований, ни несбывшихся мечтаний. Как легко быть трудным. Можно не обременять себя необходимостью отвечать на телефонные звонки, не морочить себе голову мыслями о тех, кто нуждается в нашей помощи, а добрых делах и о милосердии. Как легко быть трудным. Достаточно запереться в башне из слоновой кости, чтобы никогда в жизни не пролить больше ни слезинки. Достаточно до конца дней своих жить, играя некую роль. Как легко быть трудным. Достаточно отрешиться и выбросить из своей жизни всё самое лучшее, что в ней есть. К врачу обратился пациент. Доктор, меня мучает и томит страх, он лишает меня радости бытия. Здесь у меня в кабинете живёт мышка. которая грызет мои книги», — отвечал врач. «Если бы я впал от этого в отчаяние, она бы спряталась от меня, а я бы занимался исключительно тем, что ловил бы ее. Но вместо этого я ставлю самые важные и ценные книги в надежное место и разрешаю мышке грызть все остальное. И потому мышка остается мышкой и не превращается в монстра. Постарайтесь и вы найти что-то такое, Чего будете бояться, и сосредоточьте весь свой страх на этом что-то, и тогда ко всему остальному сможете относиться без боязни. Говорит наставник. Часто бывает так, что любить легче, нежели быть любимым. Нам трудно принимать помощь и поддержку от других. Наши попытки казаться независимыми не позволяют дать ближнему возможность выказать свою любовь. Многие люди в старости лишают своих детей этой самой возможности возможности дать ту же самую ласку и заботу, какие те получали от родителей, пока росли. Многие мужья и жёны, настигнутые ударами судьбы, стыдятся зависеть от другого. И из-за этого волны любви не распространяются. Надо принимать от ближнего душевное движение, продиктованное любовью. Надо, чтобы кто-нибудь приходил к нам на помощь, оказывал поддержку, давал силы для того, чтобы двигаться дальше. Если примем эту любовь смиренно и с чистыми помыслами, то поймём, что суть любви не в том, чтобы давать или получать, а в том, чтобы разделять и участвовать. В Киеве гулявший по идеме Плеблизелся змей и сказал: Съешь это яблоко. Ева, памятуя предупреждение и наставление Бога, отказалась. Съешь это яблоко, настаивал змей. Ибо ты должна быть для своего мужа красивее всех. Не должна, отвечала Ева, потому что здесь нет женщин, кроме меня. Ещё как, ест рассмеялся змей. Ева не поверила, и тогда змей подвёл её к берегу озерца. Она там внизу Адам прячет её от тебя. Ева наклонилась и увидела в спокойной воде озера красивую женщину. И в тот же миг, не раздумывая, съела яблоко, предлагаемое змеем. Отрывки из безымянного сочинения "Письмо к сердцу". Моё сердце, я никогда не стану осуждать себя, или порицать, или стыдиться исторгнутых из тебя слов. Знаю, что ты любимое дитя Бога, и он хранит тебя в средоточии блистающего света любви. Я доверяю тебе моё сердце. Я всегда за тебя и на твоей стороне. Я всегда буду поминать тебя в своих молитвах и просить, чтобы ты обрела помощь и поддержку, в которых нуждаешься. Я верю в твою любовь, моё сердце, и верю, что ты разделишь эту любовь с тем, кто заслуживает её или в ней нуждается. Пусть мой путь станет твоим путём, чтобы мы вместе шли к Духу Святому. Я тебя прошу верить мне. Знай, что я люблю тебя и стараюсь дать тебе свободу, нужную для того, чтобы ты продолжала радостно биться у меня в груди. Сделаю всё, чтобы ты всегда была рядом и чтобы тебя никогда не смущало и не беспокоило моё присутствие подле тебя. Говорит наставник Когда мы решаемся действовать, совершенно естественно появление нежданных конфликтов. Естественно и то, что они не обходятся без ран. Но раны затянутся, оставив после себя шрамы, а они — суть благодать. Они останутся с нами по гроб жизни и очень помогут нам. Если в некую минуту оттягивали к удобной и привольной жизни, Или ещё по какой-то причине возникнет вдруг неодолимое желание вернуться в прошлое, достаточно лишь взглянуть на них, и желание это пройдёт. Шрамы покажут нам следы от кандалов, напомнят об ужасах тюрьмы, и мы продолжим движение вперёд. В своём послании к Коринфянам апостол Павел говорит нам: Что мягкость есть одна из главнейших характеристик любви. Не забудем этого: любовь и нежность. Ибо душа чёрствая и суровая не податлива к благи Божией, пытающейся придать ей форму в соответствии с Божиими намерениями. Странник шёл по неширокой дороге на севере Испании и видел крестьянина лежавшего в саду. Мнётя цветы, заметил ему прохожий Вовсе нет, отвечал тот, пытаясь набраться от них нежности и мягкости. Говорит наставник: Молись ежедневно. Ничего не прося и не произнося никаких слов. Можешь даже сам не сознавать, о чём молишься, но пусть ежедневная молитва войдёт в неукоснительную привычку. Если сначала будет трудно, предложи себе: буду молиться ежедневно со следующей недели. и каждые 7 дней повторяя своё обещание. И помни, ты не просто создаёшь теснейшие узы с духовным миром, но ещё и закаляешь волю. И благодаря определённым ритуалам и обрядам сумеешь укрепить ту дисциплину, без которой не обойтись в настоящей, то есть тяжкой житейской борьбе. Но не пытайся сдвинуть свой рок, и не помолившись сегодня, помолиться завтра два раза. не вздумай молиться семь раз на дню с тем, чтобы всю остальную неделю считать, будто исполнил свое задание. Ибо есть на свете такое, что должно происходить в размеренном и четком ритме. Некий скверный и злой человек, окончив свой земной путь, встретил у врат преисподней ангела, и тот сказал ему, «Если ты сделал в жизни, мол, хоть одно единственное доброе дело, оно избавит тебя от вечных мук. «Нет, не числится за мной ни единого доброго дела», отвечал грешник. «Подумай, хорошенько», — настаивал ангел. И тогда человек припомнил, что однажды шел по лесу и, заметив на тропинке паука, обошел его, чтобы не раздавить. Ангел улыбнулся, и в тот же миг с небес спустилась паутинка, и грешник, ухватившись за нее, стал подниматься в райские чертоги. Другие осуждённые тоже попытались воспользоваться этим. Однако злой человек принялся отталкивать их, боясь, как бы нить не оборвалась. А нить как раз и лопнула, и грешник снова полетел в преисподнюю. Как жалю, слышал он слова ангела: "Твоё себелюбие обратило во зло единственное за всю твою жизнь доброе дело". говорит наставник. Перекрёсток это священное место. Там паломник должен принять решение. Именно потому боги имеют обыкновение есть и спать на перекрёстках. Там, где сходятся дороги, сосредотачиваются две могучие энергии: энергия избранного пути и энергия пути оставленного. Обе дороги сливаются в единое, но на кратчайший срок. Паломник может отдохнуть, немного поспать и даже спросить совета у богов, живущих на скрещении дорог. Но никому не дано остаться там навсегда. Если выбор сделан, надо идти вперед, не думая больше о пути, оставшемся позади. Иначе перекресток станет проклятием. Во имя истины человечество совершало самые страшные преступления. Людей сжигали на кострах. Уничтожали целые цивилизации. Тех, кто совершал плотские грехи, держали на расстоянии. Тех, кто искал свой особый путь, оттесняли на обочину, превращали в изгоев. Одного из них во имя всё той же истины распяли на кресте. Но перед смертью он оставил великое определение истины. Это не то, что даёт нам уверенность, и не то, что сообщает глубину, и не то, что делает человека лучше других. И не то, что держит нас в темнице предрассудков, истина делает нас свободными. Познайте истину, и истина освободит нас, сказал он.